Глава 10. Сражение. Я сидел в кресле пилота, сосредоточившись на том, чтобы отогнать все лишние мысли, расслабиться и собраться. Времени у меня было не так, чтобы много. Очень скоро начнется бой. И вся моя медитация была направлена как раз на то, чтобы не нервничать, не накручивать себя раньше времени. Я должен быть спокойным и хладнокровным, ведь многое в предстоящем бою зависело именно от меня. Я должен был управлять своим мехом, и я должен был управлять турелями, отслеживать перемещение противника, направлять нашу приманку, а также Серого и Маркуса. Это сознание того, что предстоит сделать, или точнее, что я собирался сделать, я внутренне задрожал. Если бы этот бой был официальным, или хотя бы за ним наблюдал мой духовник, который бы затем отправил бы записи в Королевскую Академию, уверен, меня бы ждал как минимум полковничий чин в Имперской Гвардии а моя тактика бы изучалась курсантами при Академии. Но этому не бывать. Нет у меня больше духовника. Нечего даже и думать о Королевской Академии. Я больше не графтир. Я уже даже не дворянин и не рыцарь. Теперь я просто наемник, который собрался ввязаться в бой исключительно для собственного шкурного интереса. Но это тоже немало. Если все пройдет идеально и если повезет, с поля боя удастся забрать множество деталей для мехов или. Тут я вспомнил, зачем все зативу. В качестве трофея нам могут достаться не только детали оружия, а средний или даже тяжелый мех. Парочка или хотя бы один циклоп нашей команде очень пригодится, пусть и сильно поврежденные. Как-нибудь восстановим. А уж заполучить повелителя было верхом мечтаний. Но мечтать никто не запрещает. А как оно все пойдет, увидим. Выжить бы и победить. В какой-то момент я засомневался, что все это затеял. Не слишком ли великие риски? И тут же сам себе ответил. Велики. Ну и награда более чем достойна. «Вижу, корабль идет на посадку. Квадрат В-12». Послышался голос грифа. «Мой мех, как и мехи моих товарищей, был отключен, чтобы нас не засекли. Мы даже прикопали наши боевые машины, чтобы они не бросались в глаза». Единственное, что работало, связь. Наш корабль, болтавшийся на орбите с грифом за штурвалом, также был переведен в режим гибернации. Лишь сканеры и связь были активны, чтобы Артус мог отслеживать перемещение противников и сообщить о них нам. Что он, собственно, только что и сделал. Квадрат В-12. Это вне пределов нашего сенсорного поля. Но... Корабль высадит мехов, те двинут к добывающему комплексу и зайдут в зону действия датчиков, сенсоров, а главное — в зону поражения турелей. Я щелкнул переключателем, заставляя экран радара жить, пока на нем пусто, а противник не появился. Что ж, подождем. Ждать пришлось целых 20 минут. Противник что-то не особо торопился. Ну, или осторожничал. Я даже испугался, что они почему-то не пойдут к комплексу, но... На экране появилась первая отметка. За ней еще одна, затем сразу две, и, наконец, в зону действия сенсоров влезла последняя, двигавшаяся гораздо медленнее остальных. Точно тяжелый мех, я прям-таки уверен в этом. Артус! пять целей, корабль остался на месте. Внимание всех, запускаемся!» СМ принялся щелкать переключателями, заставляя многотонного стража очнуться от спячки. Собственно, наши машины не были заглушены, а скорее это состояние можно было бы назвать режимом ожидания. Конечно, на запуск требовалось время, но гораздо меньше, чем в случае холодного старта. Когда я закончил, казалось, что ровным счетом ничего не происходит. Но затем и раздалось гудение. Светоиндикаторы один за другим меняли свой цвет с красного на зеленый. Включались дополнительные экраны, на табло датчиков вспыхивали цифры. Несколько секунд, и мой страж проснулся. «Восстановление синхросвязи. Уровень синхронизации 67%.» «Не очень много, но и до критической отметки далеко». «Уровень синхронизации 78%.» «Отлично, все восстанавливается. И действительно, ощущение второго тела навалилось неожиданно. Только что я сидел в кресле пилота, и вот уже чувствую, что погружен в песок». «Уровень синхронизации 93%.» Я осознал, что мое второе многотонное тело сейчас присело. А я тут же попытался встать. Представляю, как это выглядит со стороны, из песчаной дюны вдруг поднимается металлический исполин, с головы и плеч которого сыпется вниз песок, ветер подхватывает, его уносит в сторону. Будто древний воин. Давным-давно тут погребенный очнулся от многовекового сна. Восстал из небытия. Внешние камеры включились, и я увидел, как неподалеку от меня из песка поднимается Раптор. И я не ошибся. Это действительно было величественное зрелище. Раптор поднялся, сделал пару шагов ближе к скале и ко мне. Готово к бою. Жду приказа. Доложилась Мелиса. Оставайся на месте. Нужно было дождаться, пока Маркус и Серый поднимут свои мехи. Готов. Готов. И минуты не прошло, как они оба доложились. «Ну что же, а теперь можно начинать». «Дроны выпущены», — доложил Маркус, на мех которого мы установили пусковую систему. Несколько секунд, и на вспомогательном экране в кабине моего меха появилась картинка пуля боя. Дроны снимали с высоты, но в любой момент картинку можно было приблизить или отдалить. Дрона можно было переместить, чтобы поглядеть на противника с другого ракурса. Противник, к слову уже двигался к добывающему комплексу. И это были, как и предполагалось, четверо циклопов и тяжелый повелитель. Да, вздумая вывести кулак собственных мехов против них, даже при условии, что нас теперь четверо, нас бы порвали на лоскуты. Слишком уж неравная сила. На лобовом стекле моего меха появились голографические отметки противников, их векторы направлений, дистанция и другая вспомогательная информация. «Они в зоне поражения турелей. Можно начинать». В качестве первой цели я выбрал головного циклопа. Две турели, спрятанные в скалах, тут же выдали залпы, по 10 ракет каждая. Ракеты взмыли в небо, несколько секунд набирали высоту, а затем управляемые системой наведения резко повернули, устремились к противнику. Забавно, но мародеры то ли не засекли пуск ракет, то ли растерялись и не успели отреагировать. Только на повелителе АПЗ, автоматическая противоракетная защита, отработала штатно. Но снесла она всего три ракеты, а остальные влепились точно в циклопа. То ли в силу того, что удар был нанесен совершенно неожиданно, то ли пилотом циклопа оказался какой-то неумеха, но первый же залп заставил машину рухнуть на песок. Это была огромная удача. Я-то думал, что с каждой из машин противника придется повозиться. Чтобы противник не смог подняться, вернуться в строй, Я тут же задействовал артиллерийские турели, и они принялись бить по лежащему на спине циклопу. Пара первых пристрелочных выстрелов ударили мимо, подняв клубы песка совсем рядом с лежащей машиной. Зато последующие четыре пришли точно в цель. причем, что особо меня порадовало, в грудь меха, где и находилась пилотская кабина. Благодаря дронам, парящим над полем боя, передающим картинку в режиме реального времени, я видел, как пилот циклопа катапультировался. Я потому сразу же отключил турели, чтобы они не добили машину, которая нам самим пригодится. Осталось еще три циклопа и один повелитель. И свалить их так же, как первого, уже не выйдет. Кулак противника разделился. Два циклопа ускорились, рванули к комплексу. Наверняка решили, что именно оттуда по ним прилетело. Еще один циклоп остался рядом с повелителем, как понимаю, прикрывал его. «Ну что же, то, что противник разделился мне только на руку». Я раздал цели турелям, и ракеты полетели по вражеским мехам со всех сторон. Да только теперь противники успели задействовать свои ПЗ. Так что по идущим первым циклопам прилетело максимум по паре ракет, остальные были сбиты. «Две ракеты для меха — это так, мелочи, если он цел. Бронеплиты выдержат». Что касается Повелителя и прикрывающего его циклопа, то эта парочка вообще сбила все ракеты, что шли к ним. Зато артиллерийские турели ударили по Повелителю максимально точно. Но тому было плевать. Его броня была настолько толстой, что турелям нужно с десяток попаданий, чтобы пробить ее. Мелиса, действуй!» Раптор взял с места в карьер. Девушка обходила скалы, намереваясь выйти двум приближающимся комплексу циклопом в тыл. Она, как и я, благодаря сенсорному полю отлично видела, где находится противник, куда двигается и с какой скоростью. Я ждал, когда она подойдет ближе, и чтобы противник заметил Раптора как можно позже, вновь активировал турели. В этот раз сразу все ракетные. Четыре нацелил на циклопа идущие к комплексу, по две на каждого, остальные отработали по повелителю. Наверняка у пилотов сейчас орали все системы оповещения. Они пытались подсчитать количество ракет, вычислить их траектории. Сами пилоты угадывали, какие ракеты нацелены на них, каких из этого роя нужно сбить в первую очередь. ПЗ «Мехов» работали на пределе возможностей, и вскоре на поле боя возле самих «Мехов» в небе начали расцветать яркие бутоны взрывов. Часть ракет удалось сбить, часть попали в цель. В этот момент я активировал ждавшие своего часа плазменные турели, которые ударили по одному из циклопов, находящемуся ближе остальных к комплексу. Он живо развернул корпус, надеясь заметить врага, но, обнаружив, что по нему работали всего лишь турели, словно озверел, дал полный залп по одной из них, разнеся турель в дребезги. А ведь достаточно было всего одного точного попадания лазером. Пока противник отвлекся, ему было не до разглядывания окрестностей, Мелиса смогла подойти к двум циклопам на эффективную дальность своих орудий. Она не стала медлить, тут же их разрядила, повторила залп и затем тут же скрылась за скалой. Сложно знать, успел ли понять противник, что произошло, засек ли ее. Но, как бы там ни было свое дело она сделала. Один из двух циклопов был серьезно поврежден. А вот дальше случилось то, чего я хоть и ожидал, но надеялся, что это произойдет как можно позже. Мародёры поняли, как обнаружить и уничтожить мои ракетные турели. Один из циклопов включил прыжковые двигатели, и машина резко взлетела вверх. Достигнув верхней точки, пилот засек турели, спрятанные в скалах, и открыл по ним огонь. Пара точных выстрелов, и я лишился двух турелей. Второй циклоп, сильно поврежденный, тоже подпрыгнул, но я тут же дал по нему залп. Эта сволочь успел уничтожить еще одну турель, но тут же его самого накрыло ракетами. Попадание, как по мне, казалось, было неудачным. Ракету ударили по ногам, не причинив существенного урона. Но именно, что мне показалось. Надели ракетами, к черту оторвало ногу циклопа, и он, потеряв один из прыжковых движков, утратил равновесие и приземлился на бок, к чертовой матери, смяв все вооружение, что было на руке. «Я уж было хотел приказать Мелисе добить его!» Но передумал. После такого падения пилот вряд ли остался в сознании. Да чего там, выжил ли он вообще, большой вопрос. Так что тратить на него силы, время и боезапас я не стал. Тем временем Мелиса как раз вышла из-за своего укрытия, вновь ударила всем имеющимся вооружением по второму циклопу. Тот отреагировал мгновенно. Развернулся, дал ответный залп. Но к тому моменту Мелиса уже завела раптор назад за скалу. Так что все импульсы и луч лазера, которыми ударил пилот циклопа, пришли в песок и скалу. По меху Мелисон не попал. Зато, следив, где прячется раптор, вражеская машина отправилась туда. Я попытался достать его ракетами из оставшихся турелей, но засранец держался ближе к скале, двигался, словно бы под карнизом, так что ракеты ударили в скалу его не задев. Мелиса, циклоп идет к тебе. Вижу. В этот момент циклоп, который шел рядом с повелителем, подпрыгнул. Я лишился еще двух турелей. В джигадство! Маркус Серый, ваша цель дальний циклоп. Принял. Принял. Оба меха моих товарищей, ждавшие своего часа, начали двигаться. Серый шел на перерез вражеским машинам. Маркус обходил скалу, чтобы выйти в тыл. К слову, теперь количественное преимущество было на нашей стороне, но некачественное. Два циклопа и повелитель все еще могли разнести нас в пух и прах. Но никто и не собирался биться с ними в чистом поле. Я понимала, что с этим циклопом нужно было разобраться как можно быстрее. Его будет поддерживать повелитель, а с ним шутки плохи. Один выстрел и мех Маркуса выйдет из строя. Крушитель серого, если повезет, выдержит два-три залпа. Завидев противников, циклоп перестал прыгать. Нацелился на мехов. Я тут же воспользовался ситуацией и влепил в него из всех ракетных турелей. Тут в дело вступил Маркус. Я бы на его месте бил в торс вражеского робота, но Маркус предпочел стрелять по ногам. Обуреваемый жаждой нажива, он не хотел слишком повреждать вражеского меха, который вскоре должен был стать нашим трофеем. «Маркус, не дури, бей в торс!» — прикрикнул на него Серый. «Он опередил меня. Я хотел сказать то же самое. Хрен с ним, с циклопом. У нас уже есть два в приличном состоянии, а это хорошие трофеи. Если этот будет уничтожен, скажем, взорвется его реактор, и от меха даже шметков не останется, и хрен с ним переживем. Серый тем временем дал залп в правый полуторс, от чего циклоп покачнулся, едва не упав. Но все же пилот выровнял машину, сохранил равновесие. Маркус дал еще один залп и спешно отступил за скалу. Но он ошибся. Выходить надо было раньше, циклоп его достал. И, как я видел, серьезно достал. Обломки брони полетели в разные стороны. «Маркус, состояние!» «Правая часть торса без брони. Есть повреждения в правой руке». «Плохо. Замешкался». Сам Серый ушел как раз вовремя. В него разрядился повелитель. Однако все снаряды и импульсы пришлись в скалу, за которой крушитель Серого успел спрятаться. «Маркус, не высовывайся! Один залп — ты труп!» <кх> «Да понял я уже». Я проверил, как дела у Мелисы. Ну, что сказать, не очень хорошо. Она и циклоп кружили вокруг скалы, пытаясь подловить друг друга, или, если говорить точно, подловить пытался циклоп Мелису. Их машины были в разных весовых категориях. Выйдя они против друг друга в лопы, мех Мелисы будет уничтожен. Я хотел ей помочь, но ракетами ее противника не достать. Как и артиллерийскими турелями, оставалось только одно. Я развернул свой мех и двинулся к скале, вокруг которой она со своим противником окружили. Пока шел пытался помочь и серому с Маркусом. Поливал повелителя ракетными залпами, бил по нему из артиллерийских турелей, но ему как казалось все равно. А еще один циклоп тем временем шел на сближение с Маркусом. Поганый расклад, полторса козерога голено, если Маркус подставится ему конец. Несмотря на все мои приготовления и весь детально продуманный план все летело в торта-рары что самое обидное из-за мелочей. Я должен был ракетами выбить противника Мелисы, освободив ее, дать возможность зайти в тыл к противникам Серва и Маркуса. На чертово скала не позволяла попасть по циклопу. Маркус подставился, часть турели противник смог уничтожить, чего я совершенно не ожидал. Но и самая главная проблема: до сих пор не удалось нанести никакого ущерба повелителю. Даже если мы сможем разобраться с оставшимися циклопами, что делать с этой громадиной я не представлял. Элиса поняла, что окружа вокруг скалы ничего не добьется. Противник, а точнее его мех, был куда сильнее, лучше вооружен, но у нее было преимущество, скорость и маневренность. И именно за счет этого она планировала победить. В конце концов, кто ей противостоит? Дезертир, подавшийся в мародера. Много ли он умеет, большой ли у него опыт. Судя по тому, как он действовал не очень. Он понимал, что превосходит Мелису по классу меха, и поэтому пёр на пролому. Он был уверен в том, что его огневая мощь и броня станут решающим фактором в сражении. Что ж, Мелиса собиралась продемонстрировать ему, что это не так. Она отступила от скалы, вокруг которой они оба кружились уже несколько минут, и отошла к лабиринту мелких скал. Именно здесь она и собиралась разыграть свою пьесу. Ее раптор развил бешеную скорость. И она успела отойти к новому укрытию даже раньше, чем я заметил противник. Что ж, теперь в этом плане не в равных условиях. Повелитель сбил дроны, а она сейчас вышла сама и вывела противника за сенсорное поле. Теперь он не видел ее, и она его. Понял ли он, что она отошла? При всех своих умениях, навыках и опыте у Мелисы был один большой недостаток, ей не доставало терпения. Вот и сейчас, вместо того, чтобы находиться в укрытии и прислушиваться к мерной поступе вражеского меха, она решила выглянуть из-за скалы. Или, точнее сказать, проскочить к следующей, сменив позицию на более, как ей казалось, выгодную. Как назло, а именно в этот момент появился противник. Похоже, он засек ее раптор даже раньше, чем она его, так как мгновением спустя в правой полуторсы правую же руку угодили три лазерных луча. А следом еще и прилетел снаряд рельсотрона. Пусть броня пока еще и оставалась, серьезных повреждений не было, однако Мелиса понимала, выдержать ее мех может еще всего пару таких попаданий. Меж тем враг вновь пальнул из рельсатрона, но промазал. Мелиса к этому моменту уже завела свой мех за камень, а затем резко остановилась, сдала назад. Ее противник, когда она скрылась за укрытием, ускорился, желая догнать ее. Поэтому для него стало сюрпризом мое повторное появление. Он в азарте слишком поторопился, опальнул из всего имеющегося оружия. Причем целил он на опережение, да только Мелисса не собиралась подставляться. Показавшись из-за скалы, она специально вынудила его выстрелить, а теперь считала секунды. Дойдя до семьи, она вновь пустила свой мех за укрытие, и тут же в то место, где только что был Раптор, прилетел очередной снаряд Рельсатрона. Враг промазал. Ну а Мелиса теперь знала, как быстро перезаряжается его главное орудие. Раптор скрылся за скалой, но Мелиса тут же его замедлила, выжидая, пока ее противник не появится. Циклоп был намного выше Раптора, а скала, за которой Мелиса пряталась, была своеобразной формы, будто балкон. Так что, когда появился противник, выстрелить по Раптору он не мог. Мешала нависающая скала, а вот Мелиса могла. И было видно отлично ноги вражеского меха. Элиса не стала тянуть и дала полный залп по правой ноге. Температура на мостике тут же скакнула вверх. Но Мелиса, не обратившая на это ровным счетом никакого внимания, вновь дала залп по противнику и поспешила ускорить мех, отбежав от противника прежде, чем тот взял ее на прицел. Однако пилот циклопа, похоже, был взбешен до крайности. Он продолжил преследовать раптор. Да только Раптор был куда быстрее и с каждым шагом увеличивал дистанцию. Оказавшись за тем же балконом, что и в прошлый раз, Мелиса притормозила свой мех. Дождалась появления преследователя, дала залп и пустилась на утек. На следующем круге все повторилось, и Мелиса это позабавило. Похоже, ее противник не особо опытный пилот. Повторить одну и ту же ошибку трижды это надо уметь. Ну или же пилот слишком взбешен тем фактом, что никак не может добраться до надоедливого раптора, который по сути ему на один зуб. Мелиса же прикинула, что если она еще пару раз может попасть по многострадальной ноге циклопа, то ей настанет конец. Это будет достойная победа. Победить противника на мехе классом выше не каждому по зубам. Мелиса решила рискнуть и не ждать начала нового круга. Вновь оторвавшись от преследователя, она надумала его дождаться и ударить. «Если действовать грамотно и технично, то она сможет обмануть противника». Она резко остановила свой мех, развернула его в обратную сторону и пошла навстречу врагу, причем на полной скорости. Пилот «Циклопа», как и ожидалось, не подумал, что «Раптор» вдруг вылетит столь стремительно. Он вдавил пальцами к гашетку, но неправильно взял упреждение потому весь его залп прошел мимо не зацепив раптор. Ну а Мелисса ударила точно. Правда, из закачки, когда нога ее меха стала на кочка, удар пришелся не на раненую ногу циклопа, а в центр его торса. Но Мелиса тут же сориентировалась, ударила еще раз, попав туда же, и еще. Она видела, как с вражеской машины буквально начала течь броня. Еще немного и откроется структура. Тогда одного точного выстрела будет достаточно, чтобы поставить жирную точку в этом противостоянии. Температура в кабине робота, к слову, уже перевалила за красную черту. Еще один выстрел из энергоорудия привел бы к тому, что раптор просто отключился бы от перегрева. Элиса не знала, станет ли этот выстрел решающим или нет. Поэтому не стала рисковать, резко остановила робота, вновь отправила за скалу. Нужно было выиграть немного времени, чтобы система охлаждения выполнили свою работу, убрали лишнее тепло. Именно в этот момент разозлённый пилот циклопа ударил из своего рельсотрона. Снаряд угодил в правую ногу Раптора, сорвал с нее броню, повредил корпус. Мелисса с ужасом осознала, что ее меха хромел. Но это, в свою очередь, значило, что двигаться на прежней скорости уже не сможет. Вполне возможно, что теперь уже циклоп будет быстрее. Черт подери. Из-за собственной глупости и самоуверенности она лишила свой мех главного преимущества. И все же Раптор успел зайти за скалу, прежде чем циклоп выстрелил еще раз. Спустя десяток шагов, когда мехи в очередной раз обходили скалу, Мелиса заметила, что противник пошел на хитрость. С одной стороны, скала была словно бы со ступеньками. На нее можно было взобраться, и противник решил это сделать. Что ж, ход достойный, это действительно стало бы для Мелисы неожиданностью, если бы не одно но. Она обходила скалу, держась от нее на добрые десяток метров. Это было необходимо, чтобы вовремя засечь преследователя. Или если он решит обойти ее с другой стороны, успеть спрятаться от него, юркнув под скалу. Сейчас же такая тактика позволила заметить противника раньше, чем он ее. Кабина пилота на циклопе была в верхней части груди так что увидеть Раптор он не мог. А вот Мелиса, за счет того, что в Рапторе кабина находится в самой верхней части робота, заметила его раньше. Она мгновенно развернула своего Меха, направилась в обратном направлении. Несколько шагов, и показался противник. Он был к ней боком, не успел заметить, что она сменила направление движения. Она выдала залп, а затем еще один. Оба пришлись в ногу циклопа. Но Мех выдержал эти попадания, развернулся и пальнул из рельсатрона. Очередное попадание в ногу Раптора. Заревела система тревоги, замигали предупредительные лампочки. «Внимание! Рекомендуется катапультирование! Внимание!» В довершение ко всему враг ударил лазерами, отчего в кабине резко скакнула температура вверх. Но Мелисса стиснула зубы. Настал решающий момент, и отступать она не собиралась. Раптор пятился назад, циклоп наступал, оба меха обменивались залпами. Дело шло к развязке. Через несколько секунд или пару залпов станет понятно, кто же победил. Очередной залп раптора по ноге циклопа, и... Мелиса увидела, как что-то внутри обломалось. Стрельнули в стороны обломки. Нога циклопа надломилась, и многотонный робот начал, будто статуя, падать на землю. Мелиса издала радостный вопль. Она это сделала, она это совершила. Но, как оказалось, радовалась она рано. Взбешенный до предела противник, осознав, что проиграл, будучи не в состоянии удержать свою машину в вертикальном положении, то ли в приступе злобы, то ли от отчаяния пальнул из своего рельсатрона, и снаряд угодил в правый полуторс. Удар был так силен, что практически мгновенно отключились все системы, а ее раптор начал заваливаться назад. Мелиса орала от злости, осознав, что поверженный противник украл у нее победу, превратив в ничью. Прежде чем раптор завалился на спину, она увидела, как пилот циклопа катапультировался. Точнее, попытался это сделать. Идиот совершенно забыл, что его собственный робот, лишившийся ноги, падает прямо на скалу. Так что вылетевшая из кабины кресло с пилотом на полной скорости врезалось в камень. От пилота осталась лишь кровавая клякса на скале. Обломки кресла полетели вниз, куда секундой позже рухнул циклоп. Это было последнее, что увидела Мелиса, прежде чем сознание покинуло ее тело.